27 марта 1989 года. Хроника выборов. Вот и все. Закончился многомесячный марафон. Не знаю, что я больше испытываю – усталость или облегчение. Мне сообщили уточненные итоги выборов. За меня проголосовало 89,6% избирателей. Конечно, это не совсем нормальные цифры. При цивилизованных, так сказать, человеческих выборах число должно быть меньше. Но у нас людей довели до такого состояния, а меня с таким усердием пытались опорочить, оболгать, не пустить, что я вполне мог и больше голосов набрать при таком раскладе. Сейчас появилась новая расхожая формула. Голосовали не за Ельцина, голосовали против аппарата. Предполагается, что эта фраза должна меня обидеть. А по-моему, это замечательно. Значит, все-таки не зря я начал эту непосильную борьбу против партийной бюрократии. Если протест против аппарата ассоциируется с именем Ельцина, значит, был смысл в моем выступлении и на Октябрьском пленуме ЦК, и ЦК, И на девятнадцатой партконференции. Очень хочется остановиться, оглянуться, сделать паузу. Уж слишком гонка была утомительной и выматывающей. Но ничего не получится. Уже на меня обрушились новые заботы и проблемы. Написал заявление председателя Совета Министров СССР Рыжкову с просьбой освободить меня от занимаемой должности министра. По закону о выборах народный депутат не может одновременно являться и министром. Так что с сегодняшнего дня я стал официально безработным. А в доме каждый день гремит телефон, десятки, сотни звонков. Все поздравляют, желают, обнимают. Договорились с Наиной уехать из Москвы на пару недель, спрятаться от всех. Все-таки я сильно устал и хочется отдохнуть. Иногда мне кажется, что я прожил три разные жизни. Первая, хоть и была напряженной, сложной, но все же она похожа на жизнь остальных людей. Учеба, работа, семья, путь хозяйственного, партийного руководителя. Она закончилась в день проведения Октябрьского пленума ЦК. И началась вторая жизнь. Существование политического изгнанника, когда кругом был вакуум, пустота, Я оказался отрезан от людей и вел борьбу за свое выживание и как человека, и как политического деятеля. В День Победы во время выборов народные депутаты началась третья моя жизнь, третье мое рождение. Меньше года прошло с того момента, и если о первых двух этапах мало что было известно, то после выборов все происходящее со мной, работа на съезде народных депутатов, И сессии Верховного Совета Союза СССР, создание межрегиональной депутатской группы, поездка в США, попытки скомпромиссировать меня и так далее. Все эти действия разворачиваются на глазах у всех. Здесь нет никаких тайн и неизвестных страниц. И все же, поскольку эти месяцы спрессовали в себе так много разных событий, не рассказать о них нельзя. Начну по порядку. После столь убедительной победы на выборах пошли активные слухи, что на съезде народных депутатов я собираюсь бороться с Горбачевым за должность председателя Президиума Верховного Совета СССР. Не знаю, где рождались эти слухи, среди моих сторонников, вошедших в раж в с победой, или наоборот стань моих противников, перепугавшихся столь бурной реакции москвичей, Но слухи эти продолжали упорно циркулировать. Как к этому относился я? Да почти никак. Я совершенно реально представлял себе сложившуюся политическую ситуацию в стране, достаточно точно оценивал соотношение будущего меньшинства и большинства на съезде народных депутатов, так что иллюзии и амбиции на этот счет у меня полностью отсутствовали. Хотя, конечно, я понимал что Горбачева, моя фигура на съезде, будет беспокоить очень серьезно, и он захочет узнать, чего же все-таки я хочу. Примерно за неделю до открытия съезда он мне позвонил и предложил встретиться, переговорить. Встреча продолжалась около часа. Впервые после долгого перерыва мы сидели напротив друг друга,